Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голубым, знойным, пахнуло жарким, как из пустыни, ветром, и город возник вокруг, как бы из ничего, яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий... Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не было похоже на другое, и стала видна раскаленная желтая стена, уходящая в небо справа, а слева в просветах над крышами возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы, Было ровно восемь. Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда. Улицы были тихи и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные люди сонно подтягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках вывешивали на подоконнике матрасы. На одном из балконов усердно занимался зарядкой жилистый старик с развивающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докатилась. Но ближе к шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные, не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузовик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на четвертую левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов. Павианы держались на четвертой левой, как у себя дома. В джунглях или где они там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар, весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искались, забравшись на рекламные тумбы язычно, перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, Двое хвостатых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, катетливо показывала Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья и спирин, листки бумаги, клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца. Андрей растерянно посмотрел на фрица. Гейгер, сощурившись с видом завзятого полководца, озирал поле предстоящих действий.